20. При всем глобальном оптимизме Бабы Ванги в ее пророчествах нет-нет, да и проскальзывали апокалипсические нотки. Она говорила, что у каждого народа есть своя звезда, которая насыщает его светоносной энергией. Однако бывают и исключения. У некоторых народов, говорила она, нет звезды, а есть планета. Так вот, новое учение, по словам Ванги, «белое-белое, как снег», создаст новые условия – По словам Ванги, все станет белым-белым, как молоко, в которых эти народы не смогут выжить, во всяком случае, духовно. В непривычной для них атмосфере они как бы задохнутся. Народ, у которого вместо звезды планета, или, что то же самое, погасшая звезда, погаснет и сам, утверждала Ванга, как свеча на слишком сильном ветру. 21. Как я уже говорил, Баба Ванга стремительно быстро вошла в круг наших проблем. Меня, например, она приветствовала так. «А, это тот, который любит святца Сергия». По ее словам, каждый раз, когда мы встречаемся с нею, он явственно обозначается перед ее внутренним взором. Как всегда вопрос. «Почитают ли в России святца Сергия?» «Мало», отвечаю я. «Главным образом в церкви». Ванга. «Вижу монастырь». Я подтверждаю, что в Троице Сергио и Лавре находится мощи преподобного Сергия. Это сердце России. Он большой пророк. Он не простой святой, а главный русский святой. С неожиданной энергией. Нет такой силы, которая могла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти, крепнуть. И добавляет, что это не ее слова, а слова святого Сергия. «Вижу», — продолжает Ванга, — «он держит Русь на ладони. Вижу церковь, парящую в воздухе». Вижу людей с копьями и в шлемах. Ванга, прерывая я ее, ты даешь точное описание одной картины Рериха. Что за картина, спрашивает Ванга? Она малоизвестна, потому что ее не выставляют. На ней изображен Святой Сергий, который держит в руках собор, олицетворяющий собою Русь, Россию. Он благословляет воинов, они видны в глубине картины, идущих на Куликовскую битву. Подпись к картине гласит. Дано святому преподобному Сергию трижды спасти землю русскую. Первый раз при князе дмитрий второй раз при Минене, третий следует многоточие. Почему не выставляют? Из-за пророческой надписи. Ванга как бы всматривается вдаль, сообщает. Картину рисовали четыре души, которые пришли из иного мира. Мало знают об этой картине. Надо, чтобы о ней знали многие, чтобы знали все, «Как зеницу ока, берегите картину, это большой документ, это самое большое богатство России, не посылайте ее в другие страны, она предназначена лишь для России». И как бы заключая сказанное восклицает, тот, кто был святым Сергеем, сейчас является самым большим святым, он водитель всего человечества, о как он помогает сейчас человечеству, он превратился в свет, его тело из света.